хорошо подействовали на Сабину. Они ее взбодрили, и первая сцена с Джейн, несмотря на усталость и недостаточную готовность, получилась хорошо. Спустя мгновение после последнего шестого дубля Джейн и Сабина уже весело болтали. — Так ты в этом году подзалетишь, Джесс? — шутила Сабина. — У Адриана будет сердечный приступ. Ему кто-нибудь читал сценарий? Она рассмеялась. Для всех это была новость, один из многих сюрпризов, обещанных на новый сезон. Джейн с улыбкой обратилась к Меллу. «А прерывать беременность я не буду?» «Спроси у Зака. Это в его компетенции. Он будет разрываться между вами двумя. А кого выберет, узнаете на следующей неделе». «Дорогие зрители!» Все засмеялись. Джейн вернулась в свою артистическую, где ее ждал Зак, читавший диалог к следующей сцене. «Ну, как все прошло?» «Неплохо. Ты знаешь, что по сценарию я в этом году оказываюсь беременной?» «Вот как! Интересно!» Он оторвал глаза от текста. «Как Сабина?» Выглядит усталой. Похоже, ей пришлось нелегко. Она не сказала, что у нее случилось? Джейн покачала головой. Я думаю, и не скажет. Она скрывает свою личную жизнь. Не то, что мы, — усмехнулся Зак. Все этой осенью уже знали об их романе, как и о романе Габи с Биллом. Джейн налила себе колу и, вздохнув, села. Она тоже выглядела усталой. Трудно было втягиваться в работу после долгих каникул. К тому же в Нью-Йорке было все еще жарко, даже жарче, чем в Лос-Анджелесе. Что ты думаешь о новых сценарных идеях? Интересные идеи. Они должны поддержать наши рейтинги на высоте? Предполагалось, что Габи выстрелит в Билла и ранит его, но не смертельно. Джейн всегда волновалась, что кого-нибудь из них могут исключить из сериала, но пока, похоже, эта опасность им не грозила. Лично меня устраивает развитие сюжета. Зак кивнул и отпил из ее стакана колу. Накануне ночью они долго занимались любовью, и он ощущал полное удовлетворение жизнью. Со многим так будет проще чем? — С беременностью. — С чьей беременностью? — не понял Зак. Джейн как-то странно посмотрела на него. — Джессики и моей. Она произнесла это очень тихо. Зак уставился на нее, а потом схватил ее руку. — Что ты имеешь в виду? В глазах Джейн вдруг появилось беспокойство. Накануне она купила в аптеке два индикатора и проверилась. — Не знаю, когда это случилось. Наверное, когда мы были в Лондоне. Зак продолжал вглядываться в нее. — Ты хочешь сказать, Джейн? Хочешь мне сказать... Боже ты мой! Он вскочил на ноги, поглядел удивленно вокруг, а потом опять на Джейн. — Что «Ты беременна?» Джейн кивнула и вдруг испугалась. «А вдруг он велит сделать аборт? И как быть с сериалом? Мел может меня уволить за внебрачную беременность?» — думала она. «Когда ты узнала?» «Вчера». Губы у нее дрожали от боязни его реакции, но Зак внезапно просиял и заключил ее в объятия. «Ты серьезно?» «Да». На глазах у Джейн были слезы. «Господи!» Его мечта осуществилась. Он смотрел на Джейн так, будто она совершила чудо. «Господи! Когда?» «Я имею в виду, когда срок?» «Думаю, в конце мая, может, в самом начале июня». Это бы очень хорошо сочеталось с нашим графиком съемок. Если Мел не выгонит меня...